Глава 60. Несколько минут в зале царило напряжённое молчание, развеиваемое разве что мерным потрескиванием пылающих поленьев. Тяжёлый меч по-прежнему подтягивал вверх руки великого магистра, тулоще которого было привязано к невысокому каменному столбу, и остриё его уже несколько раз касалось головы пленника. Как вам эта изысканная пытка, граф? Спокойно, жизнерадостно поинтересовалась графиня: "Чего вы хотите от меня?" "Вот они, привратности судьбы. Ещё 2 часа назад вы готовились погубить в страшных муках меня. Теперь вам приходится готовиться к собственным мукам. Перед гибелью я прокляну вас так же, как проклял своих палачей, короля, папу, и руководившего следствием королевского канцлера Гийома де Ногаре." Великий магистр Жак де Моле. Надеюсь, вам не нужно объяснять, что с ними произошло. Папе Клименту. Он предрек смерть в течение сорока дней, и тот умер на тридцать седьмой. В отведенные им сроки погибли также Гийом де Ногаре и король Филипп Красивый. Были убиты Флуоран, дворянин, раскрывший сатанинство ордена тамплиеров. Исторические факты свидетельствуют, что разоблачение... А затем разгром ордена тамплиеров начались доносы Дворенина, Этье де Флорана, который, будучи приговорённым к казни, находился в одной камере с бывшим монахом-тамплиером, а также принимавши участе в следствии королевский казначей. Я никого не забыла, достойнейший из достойных. Чем вы хотите удивить меня? Историей ордена и всего, что с ним связано, я знаю не хуже вас. Вы слишком храбритесь помотал головой граф Меня смешит ваше стремление приравнять своё жалкое влияние в этом мире к могущественному влиянию того настоящего великого магистра Жака де Моле. Пуш вам-то должно быть известно, что мой род, как и мой замок, напрямую причастен к судьбе тамплиеров. Так почему же вас смешит моё стремление приравнять себя к своему предку? Уж хотя бы потому что гроссмейстер ордена Жак де Моле предком вашим никогда не был. О, выкидыш шайтана, проскрипел зубами Карабатыр, не отказав себе в удовольствии пройтись пламенем по рано поседевшей бороде графа. Великий магистр поднял голову и с ненавистью уставился на графиню. Что вы можете знать об этом? почти прорычал он. Вам ли копаться в моей дословной? Не всё Но кое-что мне все же известно. Никакого отношения к роду де Мале вы не имеете. В одной из швейцарских тюрем вы были записаны как Клод Дуартье, обвиненный в ограблении викантессы де Семпо, с которой, к тому же, прелюбодействовали. И в нескольких других преступлениях вас ожидала смертная казнь, но потом вас помиловали, а еще через год вы бежали. Это ложь. В камере смертников вы, как и ваш предшественник Эстье де Флуоран, сидели с одним из членов давно запрещенного, а потому тайного, ордена тамплиеров. От него вы и узнали множество всяческих секретов ордена. Несчастный тамплиер был уверен, что вы взойдете на эшафот раньше него, и потому решил облегчить душу и исповедью. Но вы воспользовались примером подлости вашего предшественника Эстье де Флуорана, и решили сообщить обо всем услышанном королевскому суде. «Вас помиловали, а вместе с преданным вами тамплером казнили еще нескольких выданных им под пытками тайных рыцарей ордена. Вы же бежали, и теперь, скрываясь и от швейцарской полиции, и от мести тайного ордена, вы даете себя за графа Артура де Молле, пытаясь напасть на след сокровищ тамплееров». Диана саркастически улыбнулась. Словно само стремление Клода Дуартье отыскать сокровище казалось ей занятием презренным, и, не выдержав паузы, позволявшей пленнику что-либо возразить, спросила. — Я знаю не все. Не стесняйтесь, Дуартье. Исповедайтесь. Преданный вами тамплер на том свете простит вас. Что же касается меня, то мчаться к королевскому судье я не собираюсь. То, что он услышал от Дианы де ля Ферр отресло лжеграфа сильнее, чем ожидание неминуемой казни. Несколько минут Клод Дортье пребывал буквально в шоке. Меч над его головой то взмывал ввысь, то вдруг так решительно опускался, словно граф де Моле, где он решил так и называть его впредь, поскольку свыклось с его вымышленным именем. Хотел покончить жизнь самоубийством. Откуда вам известно всё это? Наконец, обрел он дар речи. «Вы имеете в виду историю негодяя де Флуорана?» Издевательски поинтересовалась графиня. «Нет, я имею в виду историю другого негодяя». «Остатки некоего благородства в этого человека все еще сохранились», — подумала де Ла Фер, однако высказывать эту похвалу вслух не спешила. «Вам прекрасно известно, кто мой супруг и какой доступ он имеет ко многим документам, для всех остальных смертных недоступным, в том числе и к зарубежным архивам. Как видите, я с вами откровенно. Граф Артур де Моле, он же великий магистр несуществующего лжеордена. Да уж, предельно откровенно. Брачно согласился де Моле, собравшись так и уйти в мир иной с этим украденным именем. Кстати, вы знаете, что рыцари тайного ордена уже напали на ваш след, И можете не сомневаться, что если бы вы оказались в их руках, то пытки, которым подвергаете сейчас, показались бы вам детской щекоткой. Мой прилюбодейный соблазнитель престарелых лейкантес, прекратите издеваться надо мной, не сдержался демоли. Успокойтесь, это продлится недолго, если, конечно, я не решу, что вас лучше выдать членом тайного ордена, а? Граф Карабатыр, стоит брать грех на душу. Пусть им займутся настоящие тамплиеры. Как прикажете, повелительница. Зачем за беспокос Артур де Моле? Только не это. Одним из которых является сам маркиз де Нурвель. Добивала его графиня, только он пока не знает, кто вы на самом деле и кто предал его собрата по ордену. Как видите, я тоже умею оставаться благородной, рассмеялась графиня. Вот, пожалуй, всё. Поговорили. Вас выведут во двор и повесят за ребро на вбитом в стену крюке. Есть тут у них такое местечко и такой крюк. Говорят, вы будете на нём семнадцатым. Вот, наверное. Графиня с минуту молчаливо смотрела в огонь камина. Отблески пламени едва заметно отражались на её лице, придавая ему выражение какой-то особой суровости. Всё ещё глядя на камин, словно читающая молитву огнепоклонница, Она поднялась и направилась к двери. — Не уходите! — испуганно взмолился лжеграф. — Умоляю вас, не уходите! — Вы, конечно же, возомнили себе, что я со слезами на глазах проведу вас к месту казни, а там, рыдая, припаду к вашим ногам, как раскаявшаяся блудница, к ногам распятого Иисуса. У вас богатое воображение, соблазнитель для хлеющих викантес и предатель тамплиеров. Прикажите вашим слугам хоть на несколько минут выйти. Но сначала отвести от меня меч. Нам нужно поговорить. Не чувствую такой потребности. Я должен сказать вам нечто очень важное, прежде всего, важное для вас. Графиня мстительно улыбнулась. Она ждала этой просьбы, этого момента. Ради него и был разыгран весь этот спектакль. Допустим, Я восприму это как достойный аргумент, Карабатыр. Отведите свой дамоклв меч и подождите меня за дверью. Разговор наш будет недолгим.